Клаус Джоул. Деньги – это любовь. Медитации. Медитация номер один на ощущение обладания тремя миллионами шестьюстами тысячами долларов. Этой медитацией можно заниматься в любое время, но не тогда, когда вы ведете машину. Во время медитации оставайтесь в бодрствующем состоянии, Можете закрывать и открывать глаза. Можно сидеть, стоять или лежать. Для этого не нужно входить в изменённое состояние сознания. Всё, что мы делаем, это вызываем ощущения. Начните с глубокого вдоха и выдоха. На минуту отпустите свои заботы. Посмотрите вокруг. Не беспокойтесь о том, что занимает вас по жизни, о событиях, которые постоянно происходят, или собственных достижениях. Сейчас всё это не имеет значения. Единственное, что важно в данный момент – Ощущение, которого мы хотим достичь. В течение минуты побудьте там, где вы находитесь. Будь то офис, улица, парк или автобус. Прибывайте там, где вы есть. Переместите в это пространство ваши ощущения. Свою энергию также направьте в ваш настоящий момент. Переместите себя в данный момент своей жизни со всем, что в ней есть. Работой или ее отсутствием. Тем, где вы живете, неважно, дом это или палатка. И всем остальным. Постарайтесь максимально четко осознать себя здесь и сейчас. Именно так. Даже если у вас скопились стопки счетов, ничего страшного. Это всего лишь счета. Наша жизнь такова, какова она есть. В этой медитации мы не пытаемся изменить свою жизнь. Мы воспринимаем все существующее в жизни непосредственно таким, какое оно есть. Но смотрим на это со стороны. В данный момент дела обстоят именно так. И это нормально. Ведь в любой день мы можем изменить положение вещей. А сейчас принимаем все как есть. Нет нужды волноваться. Просто позвольте всему быть таким, какое оно есть. Вот так. Посмотрите вокруг, сделайте вдох, почувствуйте аромат воздуха, ощутите воздух, теплый или холодный, влажный или сухой, такой, какой есть. И вот у вас есть банковский счет, на котором лежит 3,6 миллиона долларов. Прямо в состоянии, в котором вы сейчас находитесь, осознайте это. У вас есть банковский счет, и на нем 3,6 миллиона долларов. 3 миллиона 600 тысяч долларов лежат на вашем счете в банке. Нет необходимости что-то с ними делать. Они просто лежат себе там. Совершенно верно. Просто лежат. Никто, кроме вас, не знает о них. И это нормально. Это же ваш счет. Ваш. совместный. Это ваш счет в банке. Вы ни с кем его не делите. Он ваш. Никому и не нужно знать о его существовании. Это касается только вас самих. Это ваши 3,6 миллиона долларов. Нет необходимости их инвестировать... Нет необходимости совершать с ними какие-то действия. Не нужно идти в банк, чтобы поговорить о них с менеджером. Они просто лежат на счете. Спокойно себе лежат в банке. Ваша жизнь такова, какова она есть. Но на вашем банковском счете лежат 3,6 миллиона долларов. Просто лежат. Допустите это. Просто лежат. Разве не здорово? С деньгами ничего не нужно делать, но... Вам чем заботиться, не нужно их тратить, не нужно снимать со счета. Нет необходимости переводить на особый счет. От вас не требуется никаких действий. Деньги могут лежать в банке хоть всю вашу жизнь. Если хотите, можете взять лист бумаги, написать завещание, передать адвокату и сказать, я хочу, чтобы после моей смерти эти деньги получили мои дети. Или этот человек, или такая-то организация, Итак, деньги просто лежат на вашем счете. Как вы себя чувствуете в данный момент? Неважно, есть у вас работа или нет. Каково это ощущать, что на вашем счете в банке лежит 3,6 миллиона долларов? Чувствуете? Никто не станет беспокоить вас из-за них, ведь никто не знает об этих деньгах. Если вы хотите что-то купить, можете это сделать, потратив свои 3,6 миллиона. Или деньги, полученные на работе. Неважно, это лишь вопрос вашего выбора. Что бы ни случилось, никто не может получить доступа к вашим деньгам. Деньги ваши, они спокойно лежат в банке. Ваши. Они даны вам Вселенной. Вы попросили, и Вселенная дала их вам. Вот так просто. Вселенной нет дела до того, потратите ли вы хоть цент из этой суммы. Вселенная – это не важно. Она согласится с любым вашим решением. Дело вот в чем. Вселенная располагает... Задумайтесь об этом, я хочу, чтобы вы поймали это ощущение. Вселенная располагает неисчислимыми богатствами. Она может дать 3,6 миллиона вам, любому другому человеку или вообще всем. У нее достаточно для этого денег. У Вселенной... Нет потребности в ваших 3,6 миллиона. Вы обладаете ими, но пока просто решили оставить в банке. Это нормально. Моя задача в том, чтобы помочь вам ощутить обладание деньгами. А то, что они лежат в банке, это обычное дело. Заходя в магазин, вы знаете, что на вашем счете лежат деньги. Смотрите на новый телевизор, стиральную машину, компьютер, красивую одежду, обувь. Вы знаете, что можете себе это позволить. Видите в газете фото чудесного дома? Да, вы в состоянии купить его. В любой момент, по своему желанию, вы можете все это купить. Но сейчас мы заботимся не о том, как потратить деньги. Наша цель – пережить ощущение обладания ими. Ситуация такая. У нас есть деньги, но мы этого еще не чувствуем. Вот именно это сильное ощущение обладания большими деньгами мы хотим испытать. Хотим испытывать его. Когда заходим в магазин или в ресторан, когда оставляем чаевые, мы хотим чувствовать эти 3,6 миллиона. Ради этого стоит потратить немного времени и добиться сильного ощущения. Мы найдем его в себе и усилим. А завтра начнем с достигнутого уровня и усилим его еще больше. Так день за днем будем усиливать это ощущение. Ну, и как вам чувство обладания деньгами? Каково оно сейчас? Ощутите свое тело, распрямите спину, расправьте грудную клетку, почувствуйте гордость за себя. Это ваши 3,6 миллиона. Да-да, у вас есть деньги. Нет, вам не надо было их зарабатывать. Они были подарком от Вселенной. Если хотите еще, можете получить. Но сейчас мы имеем дело с этим подарком и стремимся найти в себе чувство обладания им. Ощущайте гордость от обладания этими деньгами. Вам приятно? Как 3,6 миллиона долларов в банке влияет на вашу уверенность в себе? До какого уровня поднялась ваша уверенность? Как вы теперь будете чувствовать себя на работе? Возможно, не очень-то любимой работе. Да, у вас есть 3,6 миллиона долларов в банке. И вы можете уволиться в любой момент. Вы не увольняетесь, но можете. Работодатель не знает об этом. Но знаете вы и знаю я. Вы могли бы уволиться в любой момент. Каково это чувствовать? Каково знать, что вы вольны делать все, что хотите? Ведь деньги для вас означает именно это. Свободу, настоящую свободу, настоящую уверенность и ощущение того, что Вселенная заботится о нас настолько сильно, что дарит нам эти деньги.